Писали много ярких страниц героизма и отваги в славную историю воздушного флота. На Дальнем Востоке ещё продолжались бои с головорезами и интервентами, а Коммунистическая партия уже призвала народ к мирному хозяйственному строительству. Необходимость укрепления обороноспособности нашей страны входила в составной части общего плана социалистического строительства. И не случайно в трудном 1921 году В обстановке послевоенной разрухи, нищеты и голода советское правительство отсигновало на нужды авиационного строительства 3 миллиона рублей золота. 3 миллиона. Был разработан план строительства и расширения самолета моторостроительных и других авиакоприятий. Большое внимание вопросу развития авиации уделял 10-й свет партии Владимир Ильич Ленин. В ленном наследии насчитываются десятки документов, связанных с организацией и развитием советской авиации. Разруха и голод не страшили энтузиастов авиации. Их согревала ленинская забота о крыльях революции и кзвала на самоотверженный труд коммунистическая партия. В 1922 и 23 годах на авиазаводах проведены большие ремонтно-восстановительные работы ступил в строй ряд новых заводов: Бачмановский, Моторный, бывший Рено, опытные самолётостроительные и другие. Развернулась научная исследовательская работа в Центральном аэрогидродинамическом институте ЦАГИ, созданном и возглавляемом в первые годы профессором Жуковским, которого Ленин назвал отцом русской авиации. Становились на ноги научно-авиамоторный институт НАМИ, научно-опытный аэродром, военно-воздушная академия имени Жуковского и другие научные учреждения. Зарождались и развивались новые формы и методы работы в конструкторских бюро и на заводах, планомерное коллективное проектирование и создание новых типов летательных аппаратов. Как результат усилий партии в этой области появились первые советские ласточки, новые машины. Истребитель И-400, разведчик Р-1, самолеты АК-1, Ант-1, Комте, первый цельнометаллический самолет Ант-2. Мой донской рабочий Р-1 и его собратья, которыми была вооружена наша эскадрилья, успешно выдержившая боевые испытания в схватках с белокитайцами в 1929 году, являлись первенцами советского самолетостроения. Ещё в 1923 году самолёты строители приступили к налаживанию серийного производства Р-1, а в 24 году было выпущено уже 100 машин данной серии. Центральный государственный архив Советской армии, фонд 67, опись 50, дело 69. Уместно заметить, что самолёты Р-1 в начале 1924 года у нас закупило правительство Ирана для своего воздушного флота. 7 мая 1924 года группа Р-1 стартовала из Баку в порт Энзели, ныне Пехлеви, а затем благополучно перелетела в Тегеран. Советские самолеты уже в 1924 году вышли на международный рынок. Новые победы были одержаны в следующем, в 1925 году. Конструкторское бюро, возглавляемое Туполевым, создало цельнометаллический тяжёлый бомбардировщик ТБ-1 Ант-4. Переход на металлические конструкции ознаменовал новый этап в истории самолётостроения. ТБ-1 был создан из советского металла, кольчуга алюминия по оригинальной конструктивной схеме и имел высокие лётные технические данные. Потолок около 5000 м. Скорость 200 км в час, что ставило его в один ряд с лучшими образцами тяжелых бомбардировщиков мира. В историю авиации вошел в яркой странице большой групповой полет шести самолетов по маршруту Москва-Монголия-Пекин, совершенный летом 1925 года. Более 7 тысяч километров преодолели советские летчики на серийных самолетах в трудных условиях, над тайгой, пустынями, через горные хребты. Советские авиаторы блестяще финишировали в Пекине, установив мировой рекорд группового полёта на дальность. Поздравляясь с этой победой, наш всероссийский староста Калинин писал: